Глава двадцать Приблизившись к воротам, я остановился. Иди на занятие, Вика. А ты? Иди. Что-то в моем голосе заставило ее послушаться. Девушка юркнула за стену через проходную, мимолетом посветив пропуском. Дорогу мне заступил кардинал. Красная сутана, полотняный черный пояс, амулет равновесия на массивной серебряной цепочке. Четырехугольная берета на голове, черные лакированные ботинки. В глаза мне бросилась прямоугольная полоска, выглядывающая из-под кардинальской шапочки. Полоска намертво врезалась в висок, но ничего общего с татуировкой у этого элемента не было. Скорее, и народное тело. Я сразу догадался, что мои визави носят крестоформ. На вид кардинала около сорока, при этом я допускаю, что он гораздо старше по бокам от своего начальника выросли фигуры блюстителей эти ребята одевались попроще в аскетичные черные балахоны напоминающие то ли сутану то ли армейский мундир застегивающимися под самое горло пуговицами кстати пуговицы были костяными в веревчных петельках давняя традиция господин друцкий холодно произнес кардинал вы должны последовать за нами Даже так. Мефодий откровенно игнорирует протекцию клуба девятерых. Значит, прижала. Родственник в больничке, семья в опасности, шатается бизнес, куча неприятностей. А ты как думал, родной, за свинство надо платить? Я на правительственной работе. Спокойно улыбаюсь и ловлю на себе неприязненные взгляды блюстителей. Защищаю мир от апокалипсиса и все такое. «Санкцию на ваш арест мы получили», — сообщил кардинал. «Садитесь в машину». Ага, разогнался. Тачка под завязку напичкана артефактами, подавляющими одаренных. «В салоне я не смогу воспользоваться ни одной корректировочной или стихийной техникой, даже накачав ее эфиром». Собственно, я уже знаю, что пассивная блокада адептов баланса базируется на изоляции энергетических каналов, используемых одаренными. При таком раскладе нет существенной разницы между субстанциями. Мне перекроют доступ ко всему. Я под протекцией, стою не шелохнувшись, прочь с дороги. «Еретик», — прошипел один из блюстителей, — «закрой свой поганый». Кардинал остановил помощника взмахом руки. «Протекция, — вкрадчиво произнес церковник, — не распространяется на нарушителей баланса. Вы применяете свои способности, молодой человек, во зло, посягаете на священную власть церкви, и мы не позволим...» На сей раз перебил я, ваше святейшество. «Вы не можете позволить или не позволить, просто потому что у вас не хватит на это сил. Мой вам совет...» Садитесь в машину и поезжайте в аэропорт. Передайте Мефодию, что я оказал сопротивление. Сделаете так, будете жить. Логика происходящего очевидна. Мефодий заключит меня под стражу и постарается извлечь некие выгоды. Постфактум, церковники разберутся с девятерыми. Наплетут какую-нибудь религиозную чушь, попросят извинить за несогласованность действий, может быть, отпустят, если повезет. Я не интересуюсь везением. Предпочитаю рассчитывать на собственные силы. Забываешься, нарушитель, процедил кардинал. Силы не равны. Попытаешься применить один из своих фокусов — сгинешь. Пафосная речь. Изучаю врагов. На всех уровнях, включая астральный. От блюстителей к кардиналу протянулись тонкие линии, которые простые смертные не воспринимают. Подпитка. Сейчас они накачают этого ублюдка энергией, чтоб тот зарядил свои береги и амулеты. Если же я ударю в из стихийных техник, кристоформ проглотит эфир и укрепит моего оппонента. К счастью, я уже знаком с пределом возможностей этих выродков. Тонфы в рюкзаке за спиной, а церковники — мастера рукопашного боя. Думаю, мне придется туго. Главное, не дать им развернуться с фамильярами, тогда число опасных противников резко возрастет. Кардинал все понял по моему взгляду. — Не вздумай. — Дайте пройти, — сказал я. — И никто не пострадает. Я чуть не пропустил момент, когда блюстители передали своему владыке первую порцию взвеси — Незримые астральные нити запульсировали, расширились, их контуры стали четче. За долю секунды до того, как вериги кардинала стали просвечивать голубым сквозь сутану, я ускорился, перешел в раскладку и, оказавшись за спиной церковника, ткнул локтем в область почек, не оборачиваясь, вкачав побольше эфира в карающую длань. Пробить защитную ауру я, разумеется, не смог». Зато выиграл время и внес в нашу встречу элемент непредсказуемости. Справа прилетел прямой от блюстителя. Я принял удар на кинетический щит, не особо заморачиваясь уклонением. Зарядил второму блюстителю водным лезвием в грудину. Мужика отшвырнуло давлением, но он устоял на ногах и даже не поморщился. Врубаю ускользание. Церковники слегка замешкались, а потом у них начали светиться фенечки. На первый взгляд ничего не изменилось вот только противники стали меня видеть кардинал смазываясь от скорости развернулся перетек в нижнюю стойку и начал сыпать меня градом ударов локти колени прямые пальцы ладони кисти рук он использовал весь спектр положений руки в боевых искусствах просто загляденье когда я начал блокировать и вязать его выпады то столкнулся с неприятными усилениями мои предплечья обжигало ледяной стужей а выставленные блоки без труда пробивались пробую захваты пытаясь вывести противника из равновесия. Тщетно. Кардинал двигается так, словно вырос где-нибудь в шиолине. Игнорирует гравитацию, легко перетекает из одной стойки в другую. Все серии отточены и убийственно непредсказуемы. Включаю мерфологию. Маневрирую таким образом, чтобы трое фанатиков не взяли меня в кольцо. Вы уже догадались, что блюстители подпитывают своего начальника взвесью. При этом они ослаблены в магическом отношении но дерутся почище арины надо вырубать сателлитов а мне еще и рюкзак мешает стесняет движение ухожу в раскладку разрываю дистанцию запрыгиваю на капот церковной тачки затем на крышу сбрасываю рюкзак и тут же убираю ногу меня пытаются достать в прыжке время для тяжелой артиллерии давлю одного из упырей прессом второго достаю в южным копьем в голову Я не прогадал, от высокоуровневой магии они сейчас защититься не могут. Слишком много взвеси достается большому красному боссу. Пресс буквально размазывает первого блюстителя по тротуару. Хруст, хлюпающие звуки, бурая каша у ворот. Главное не проблеваться. Второй блюститель уклоняется от копья, но ему попадает в плечо. Ощущение такое, что в человека врезался на полном ходу миниатюрный экспресс. Рука висит плетью. Я закрепляю успех чакрой. Мужику напрочь срезает половину черепа. По диагонали. Секунду блюститель держится, затем падает в лужу на подкосившихся ногах. Дождь продолжает хлестать по нашим спинам и плечам. Кардинал взмывает в воздух, с грохотом приземляется на капот автомобиля, Сутана промокла насквозь, фирменная шапочка валяется в грязи, глаза полыхают яростью, короткая стрижка с наголо выбритыми висками лишь частично скрывает очертания крестоформа. Выглядит так себе. Светящийся имплант за ухом, словно брюшко гигантского паука. Обмениваемся ударами. Церковник пробует свалить меня под сечкой. Встречает пустоту. Бью урода коленом в челюсть. Прокатывает но это не смертельно для человека, укрытого магическим щитом. Мне прилетает ногой в живот, затем локтем в ухо. Кинетика гасит большую часть урона, но осадок неприятный. На подшаге достаю его боковым солнечное сплетение. Одновременно уходим в прыжок, переключаемся на воздушный бой, обмениваемся двойками на ускорение. Мягко опускаемся на тротуар, все еще бросая вызов гравитации. Я применяю оледенение, вкачивая в технику прорву эфира. Кристоформ смягчает ущерб, заряжает оппонента энергией и позволяет укрепить полыхающий щит. Правая сторона машины промораживается насквозь. Стоп. Что? Он владеет разными стихиями? Эффект неожиданности выводит меня из равновесия. Чуть не пропускаю колено, уклоняюсь в последний момент. От удара обледеневшее зеркало заднего вида разлетается в дребезги. Кардинал тут же выстреливает левым локтем, не давая опомниться. Ныряю под руку, пробиваю двойку в корпус, добавив урон от огня. Пламя растекается по полупрозрачной ауре, подпитываемой крестоформом. Усиливаю мерфологию, и оппонент дважды промахивается. Лоу-кик в коленную чашечку. Паланги пальцев левой руки в кадык. Первый удар не высекает чашечку, но противнику нехорошо. На пальце он ставит жесткий блок, последующую серию ударов мастерски вяжет, бьет ногой в прыжке, промахивается, выбивает лед из корпуса машины, получает апперкот в челюсть, полосу жара и вихрь ужаса. Отступает, загородившись щитом. Сияние виригов становится нестерпимым. Я вижу потоки энергии даже сквозь сутану. Чтобы победить, надо сжечь кристоформ. Адский поток эфиров в правильную технику. Вот только сформировать эту технику мне не позволяют лютые скорости реального боя. Кардинал, в свою очередь, лишен возможности применить боевую молитву и Святое Писание. Мы на равных. Почти на равных. «У него есть крестоформ. «Ныряю в раскладку, выхожу в обычное пространство на проезжей части, так, чтобы нас разделял автомобиль. Протягиваю руку и резким движением отрываю от фиксаторов рюкзака чехол с тонфами». А враг понимает мой замысел, его губы начинают шевелиться, бросаюсь вперед на дополнительном ускорении прямо под колеса несущегося такси. От смерти меня спасает раскладка. Я пронизываю машину насквозь. За моей спиной тачка церковников, подхваченная чудовищной силой, переворачивается, едва не столкнувшись с мономобилем. Беспилотник виляет в сторону и ускоряется, реагируя на опасность мне назрать. Выдергиваю тонфы. Чехол летит в лужу. Перемещаюсь с проезжей части на тротуар. Оборачиваюсь, приняв боевую стойку. Левый локоть, защищенный тонфой, выставлен вперед. Правая рука на уровне бедра. Наши взгляды встречаются. Одежда церковника промокла, несмотря на защитные ауры. С гладко выбритого подбородка срываются крупные капли. На протяжении всего этого времени в наш поединок никто не вмешивается. Словно и нет полиции, охранников на КПП, группы прикрытия тайного приказа. Никто не хочет ответственности. За мной клуб девятерых. За этим говнюком мощь самой влиятельной религиозной структуры планеты. Мой взгляд случайно падает на фенечку, подаренной Ариной. Ту самую, что определяет присутствие адептов баланса. «Фенечка не светится. Что за дерьмо здесь происходит?» Вдоль осей моих тонн протянулись призрачные лезвия. «Не поможет», — хмыкнул противник. И сильно удивился вихревороту, совмещенному с причинами и следствиями. Невозможное образование, закручивающее спирали на всех планах реальности. Я вложил в технику максимум эфира и поместил церковника в условное окабуре. Кардинал дернулся вперед на ускорение, но не смог вырваться из ревущего хаоса. Во все стороны полетели капли воды, вихрь лизнул в стену корпуса, срезал кусок штукатурки и обнаружил железобетонную серость. На ментальном плане взвыли сторожевые фиксаторы. Кристоформ начал поглощать энергию. Я видел перед собой лишь смутную тень врага, подсвеченную дорожками веригов и кистевыми артефакторными браслетами. Смерч замедлился. Рев начал стихать. «Мне пришлось вогнать в технику больше эфира, а потом еще больше. Кардинал стремительно напитывался магией, его мощь казалась запредельной. Вот только всю обретенную силу мой противник спустил на защитные ауры вместо того, чтобы атаковать ментально. Боевая молитва вынудила бы меня перейти в глухую оборону» но церковник сосредоточился на перераспределении взвеси по своим вставкам. Больше эфира. Я не прокачивал через себя столько магии со времен отгремевших битв с тварями. Ощущение такое, будто сражаешься с целой стаей матерых хищников, научившихся уклоняться от молотов и чакр. Я перестал быть человеком и превратился в трубу, по которой струилось чистое волшебство. бессмысленное беспощадная. Никто в реальном бою не делает ставку на одну единственную технику. Слишком много факторов придется учитывать. К несчастью, мой противник не гасил одну технику другой, не уклонялся, не контратаковал. Он просто жрал чужую энергию, рассчитывая на помощь симбиота. Вот только кристоформы Не всемогущий. Я увидел вспышку, электрические искры. Силуэт дернулся, сжал кулаки и страшно заорал. Мне показалось, что кардинал выдавил из себя заклинание на одном из древних языков, после чего Кристоформ отключился. Возможно, умер, сворачивая технику. Тротуар несется навстречу, я падаю на одно колено и упираюсь торцом тонфы в выбоину, наполненную мутной жижей. Кажется, это вода, перемешанная с кровью блюстителей. Мне плохо. Внутренности в огне по мышцам пробегают судороги, кости ломят. Последствия неконтролируемой энергетической накачки. Перед глазами черные точки. И я не сразу понял, что вторая тонфа отлетела в сторону, а ладонь погрузилась в лужу. Пальцы судорожно скребут камень брусчатки. Телесный контроль. Общее очищение. Ускоренная регенерация и заряд бодрости. Взгляд концентрируется на церковнике. Тот все еще жив. Я читал в тайном докладе разведки, что симбионт, умирая, выжигает мозг своему носителю. Если только хозяин не успевает произнести заклинание, убивающее биоимплант на уровне нервной системы. Кристоформ вырубается спокойно, без высвобождения избыточного объема взвеси. Мой противник успел прочесть заклинание. А теперь мы поднимаемся. Одновременно. «Кто ты?» Из моего искорежного горла раздается хрип. И тут же приходит понимание. Зачерпнув немного эфира, я перехожу в режим сверхвосприятия. Единственный известный мне способ вскрыть истинный облик шиноби, укрывающегося за отводом глаз. Все. Нет больше никакого адепта баланса. Передо мной стоит русоволосый паренек лет четырнадцати с церковными имплантами и амулетами, взгляд острый, чуть хитроватый. И этот выродок тоже на сверхвосприятии. Я не знаю, кто передо мной, но он владеет способностями боевых волхвов. И артефактами тоже владеет. Вселенец, подбирая упавшую на тротуар Артонфу, ты из моего мира. Ратмир? Не уверен. Я бы почувствовал. Паренек нездешний. Обладает тем же набором навыков, что и я. В меньшей степени, конечно. Плюс артефактурика. Чувак пользуется имплантами, о которых даже знать не имеет права. Значит, он один из тех, кого боги перебросили в эту реальность. Мой конкурент, спрятавшийся под личиной церковника. И, судя по всему, поддерживаемый патриархатом. Вук, представился мой оппонент. Орден Кречета. Да, я слышал о них. «Степники, одними из первых, принявшие на себя удар тварей». «Из ордена Кречета выжили единицы». Знавал я одного волхва, который сражался за государя, но так и не смог примкнуть к этим. Верен был заветом старейшин. «Рад знакомству», — сказал я. И метнулся вперед, резко сократив дистанцию. Фаланги вука ощерились стальными шипами. С такими имплантами мне встречаться не доводилось. Кистью доворачиваю правую тонфу, бью длинным концом по дуге в челюсть. Противник уворачивается и наносит удар кулаком под ребра. Гашу кинетикой и делаю шаг вперед, чтобы шипы двигались по касательной. В боку вспышка боли. Бью пяткой с разворота в колено. И достигаю цели. Фальшивому кардиналу поплохело, но заветного хруста чашечки я не дождался. Силен сволочь. Обмениваемся серией быстрых ударов, выстреливаем чакрами, рассеиваем чакры. Мой оппонент тоже пытается применить мирфологию, только ему не хватает энергии. Да и в целом корректировочные техники не его тема. Пробиваю левым торцом тонфы в грудину. Артефакторная вставка добавляет урон от огня. Тут же врубаю призрачное лезвие и на вращении отсекаю оппоненту руку. Не думал, что получится, если честно. Просто накачал лезвие эфиром и пробил все выставленные щиты. Кровь веером разлетелась по переулку. Обрубок упал мне под ноги, лицо вука побелело. Мне даже стало немного жаль мужика. Он мог бы принести огромную пользу этому миру, как и я. Волхв получил второй шанс от богов а затем решил прыгнуть выше головы, намного выше, через мой труп. Так нельзя. Взмахнув второй тонфой, я снес волхву голову.